Глава 5. Москва. Среда 1855 Господин следователь, счастлив снова вас видеть. Как выживаете? Рядом неожиданно появился загорелый седой мужчина в элегантном костюме. Капитан сразу его узнал Этим летом, расследуя убийство профессора лингвистики и пропажу золотой шумерской печати, Саблин приезжал в офис коллекционера и предпринимателя Абаленцева для выяснения обстоятельств продажи старинного артефакта. «Яков Владимирович, добрый вечер», — сказал Саблин. Все хорошо. А как вы?» «Спасибо. У меня тоже в полном порядке. Не ожидал вас здесь увидеть». Аболенцев улыбнулся. «Интересуетесь Индией или приехали по службе?» «Ни то, ни другое. Я по приглашению. Необычное место». «О, да. Это центр. Один из моих любимых» вокруг столько уникальных и ценных предметов старины осмотритесь вам понравится не сомневаюсь в руке мужчина зазвонил смартфон о простите дела конечно обоенцев исчез в толпе но ну, как настроение к саблину снова подошел даршан вместе с ним был невысокий смуглый мужчина среднего возраста темноволосый полноватый в больших очках о права которых ему совсем не шла Он внимательно рассматривал следователя маленькими глазками. «Прекрасно!» — ответил Саблин. Появление Аболенцева сбило его расслабленный настрой. Он вспомнил события, при которых встретился с коллекционером, и это его огорчило. «Нравится обстановка?» «Да, приятное место». «Алексей, позволь представить профессора Виджетунга». Даршан указал на мужчину в очках. «Историк и очень уважаемый востоковед!» «Добрый вечер!» Поздоровался следователь. Рад встрече. Профессор слегка поклонился. Часто бываете на таких мероприятиях? Нет, нечасто Понятно. Ваша профессия не позволяет праздно проводить время. Виджитунго улыбнулся. Совершенно верно. Чивнул Саплин. Бывали в Индии? Нет, не пришлось. «О, вам бы понравилось! Это изумительная страна с ярким колоритом и такой многогранной древней историей!» «Не сомневаюсь. Вы там были?» «Да, много раз. Мой отец родом из Шри-Ланки, поэтому Индию я посещала довольно часто, особенно в молодости». Историк допил вино из бокала, который держал в руке, и повертел головой в поисках новой порции. «Эй, любязный, сюда!» Официант моментально оказался рядом. О, «Спасибо». Профессор с нескрываемым удовольствием взял с подноса бокал. «Хочу вам сказать...» «Лизавета!» Внезапно Даршан быстрым шагом направился в сторону. Саблин проследил за ним взглядом и увидел Кондратьеву. Женщина стояла у двери с портьерой, за которой начинались служебные помещения, опираясь одной рукой о стену. Она была невероятно бледна, тяжело дышала, глаза широко распахнуты. Капитан поспешил вслед за даршаном, не дослушав Виджитунга. Лизавета! Индус подхватил женщину под руки, так как она слегка пошатывалась. Что случилось? спросил Саблин. Вам плохо? Она набрала в легкий воздух, но не могла вздохнуть. Хрипы слышались в ее груди. Позовите врача! крикнул Даршан. Срочно! «Отойдите в стороны! Криминальная полиция! Всем отойти!» Саблин достал удостоверение, поднял его над головой, показывая гостям, и оттесняя их подальше от Даршана и Кондратьевой. Лицо женщины стало совсем бледным, она согнулась. «Где, черт возьми, врач?» — закричал Даршан. Саблин наклонился к женщине. «Что с вами произошло? Вы можете говорить?» «Надо найти розу». Прохрипела Лиза, неожиданно схватив Саблина за руку. Он почувствовал, как короткие ногти с силой вжались в его кожу, и заметил что-то в ее руке. Она протянула лист бумаги, свернутой пополам. Следователи доршан Даршан переглянулись. Гости, оттесненные в сторону, начали суетиться. По залу пронесся гул. «О чем вы говорите? Кто такая Роза?» — спросил Саблин, но женщина помотала головой, с трудом дыша. Следователь высвободил свою руку и выпрямился, чтобы увидеть, не идет ли врач. Затем обернулся и заметил, как женщина закрыла глаза и обмякла, потеряв сознание. Гости в ужасе начали расходиться, но часть любопытных продолжала стоять. «Я врач! Разойдитесь! Дайте пройти!» Расступившись, напуганные и озадаченные приглашенные пропустили мужчину с медицинской сумкой. Он начал осматривать девушку. «Какой ужас!» Саблин услышал рядом голос Виджитунга. В зале появились сотрудники службы безопасности центра. Они начали провожать гостей в противоположную половину помещения. «Что с ней?» — спросил Даршан. Все мышцы лица мужчины были напряжены, а на лбу появилась глубокая складка между бровями. «Отойдите, пожалуйста, в сторону!» — обратился к Саблину сотрудник службы безопасности. Следователь молча показал удостоверение. «Прошу прощения». Саблин оглядел толпу. На лицах читались волнения и страх. «Понять пока сложно, что с ней. Возможно, какой-то приступ. Но однозначно могу сказать, она жива». Доктор посмотрел на Даршана. «Жива? Ох, какое счастье!» Вздохнул тот. Все случилось так быстро и неожиданно». Губы его дрожали. «Она появилась здесь, на этом месте. Я подошел к ней, а в следующий миг она захрипела, начала задыхаться». Захрипела и начала задыхаться?» переспросил врач. «Да». В комнату вбежали еще два санитара. Они оперативно погрузили женщину на носилки и вынесли из зала. сабрин огляделся, обнаружив, что почти все гости уже разошлись. «Не расстраивайся, главное, она жива», — сказал он взволнованному Даршану. «Ужас! Это просто трагедия!» — удрученно произнес Индус. «Что за бумагу отдала тебе Лиза?» сабрин вспомнил и вытащил лист из кармана, куда его сунул в суматохе. На белом фоне был нарисован индийский иероглиф. «О!» — воскликнул Даршан, поморщившись. «Что такое?» Саблин посмотрел на одноклассника, на лице которого читалась тревога. «Это от Харваведа». «Не понял». «Очень древний индийский иероглиф». «И что он означает?» «Священный текст». «Почему он тебя так встревожил?» «Потому что это священный текст темных индийских колдунов».